Джунгли Кахаи, в двух километрах от поселка Туземцев. 27 ноября 2689 года, 13.02. Любые влажные тропические леса, неважно на какой планете произрастающие, похожи между собой. Они густые, практически непролазные. Они насыщены влагой и они полны жизни. Изумрудно-зеленые джунгли на Кахае в этом не уступали другим тропическим лесам. С момента высадки вот уже два часа я бродил в окрестностях поселка, выискивая следы зверя. Только вот следов мне найти не удалось. Частые дожди окончательно их смыли. А вот просека осталась. Но вот проложил его зверь у их, или какой другой неизвестный нам зверь, или известный. Тот же молодой дракон Юб-Юб во время линьки не способен летать и тоже топчет подобные просеки в джунглях. Тропа была свежей, и если судить по ширине, по втоптанному в землю тростнику, прошедшая здесь тварь должна быть размером с земного носорога. По фотографиям это оказалось трудно оценить. Придя к такому выводу, я немедленно заменил патроны в карабине на разрывные. Несмотря на отсутствие каких-либо зацепок, вроде четких отпечатков на земле, клочков шерсти и фекалий, я не уходил от поселка, все нарезая и нарезая круги вокруг него. Что-то было здесь не так, но что? А вскоре к неприятному ощущению неправильности присоединилось яственное ощущение чужого присутствия. Кто-то шел за мной по пятам. Я затылком ощущал пристальный, обжигающий взгляд на своей спине. Взгляд, от которого у меня ползли мурашки по коже. Несколько попыток вычислить преследователя ни к чему не привели. Стоило мне сделать петлю или затаиться, или наоборот, ускоряя шаг, двинуться навстречу взгляду, тот пропадал бесследно. Пропадал, чтобы позже появиться вновь. И опять найти следы таинственного преследователя, как я не старался, мне не удавалось. Ни один зверь, ни один самоумелый охотник из туземцев не смог бы идти по джунглям, не оставляя меток. Примятая трава, сломанные ветки, отпечатки на мягкой земле, клочки шерсти или ткани, запахи в конце концов. Большинство крупных животных кахаи для человеческого обоняния пахнут весьма ярко и специфически. Я мог, к примеру, по запаху почуять юп по за сотню метров, а в десяти метрах определить, туземец или туземка затаился в кустах аракуса. Но никаких следов моего преследователя мне не удалось найти, так же, как и следов их на недавно проложенной тропе. Впору поверить мне в мистическую природу зверя их и моего неведомого преследователя. Наконец, устав от непродуктивных поисков, я упал на колючую траву под тенью раскидистого, очень похожего на корявую пальму деревца. Карабин, заряженный и снятый с предохранителя, я положил поперек колен. На него немедленно села ярко-красная шестикрылая бабочка, бражник Меркурия. Отдельные экземпляры этого вида могли достигать в размахе крыльев полуметра. И всех их привлекал чуждый человеческий запах. Естественный запах человеческой плоти их пьянил, заставлял слетаться на него со всех окрестностей. Не очень приятно, когда на тебя наваливаются сверху десяток пестрых бабочек, каждая размером с суповую тарелку. Насекомые облепляли лицо и руки. Норовили расцарапать кожу своими цепкими лапками и кожистыми крыльями. К сожалению, человеческий запах был привлекателен не только для бабочек, но и для кровососущих жуков и мух. Поэтому приходилось в джунглях пользоваться репеллентами. Отогнав бражника и окропив себя свежей порцией отпугивающего местных крылатых насекомых раствора, я решил, подобно местным охотникам, послушать джунгли. Иногда этот способ самоконцентрации, столь сходный с медитацией, давал интересные результаты. Хорошо, что сейчас местная зима, и для выхода на природу мне не пришлось одевать термокомбинезон, спасающий от невыносимого зноя. Слушать джунгли следовало не только ушами. Лес следовало чувствовать кожей, обонять, чувствовать всем своим существом. что я попытался сделать, восседая под деревом бодхи, подобно Будде. Не обращая внимания на пот, ручьем катившийся с меня, я сосредоточился, растворяясь в окружающих звуках и запахах. Мне было далеко до способностей местных шаманов, способных, находясь в ментальном трансе, ощущать жизнь вокруг во всем ее разнообразии. От мельчайших насекомых и псевдокрыс До ужасных драконов и богомолов. Ощущать на расстоянии их дыхание и биение сердец. Чувствовать их желания. Местное население не просто жило в гармонии с окружающей природой. Они были частью ее физически и духовно. Мне такого единения с окружающим лесом боюсь никогда не достичь. Всех моих тренировок хватало. чтобы в трансе ощутить лишь общий ритм биения жизни леса и только. В состоянии духовной концентрации мне не удавалось стать частью всех сложнейших взаимоотношений, царящих под пологом влажного леса. Я, как ни старался, оставался в стороне, но в то же время был ближе, чем кто-либо из иных людей. И это мне позволяло, к примеру, иногда, находясь в трансе, определить количество – Пол живых существ крупнее собаки вокруг в джунглях и даже направление и расстояние до них. Это помогало мне в охоте, помогло и сейчас. Десять минут сосредоточения показали мне, что леса вокруг меня на сотни метров пусты. Рядом со мной не обнаруживалось ни одного крупного хищника, ни одного туземца. Я вытер едкий соленый пот, немного успокоившись. Может, мне показалось, что за мной следят? Жара и высокая влажность иногда выкидывали странные шутки с психикой. И как в издевательство надо мной, где-то далеко, но очень яственно послышался звонкий детский смех. Я подскочил, перехватывая удобней карабин за цевьё. Туземцы смеяться в нашем понимании не умели. Кроме меня, в этом квадрате из людей быть не должно, да и не было. Я только что просканировал джунгли вокруг, и в то же время я только что слышал яственно детский смех. Справиться со смятением удалось не сразу, но сделав несколько глубоких вдохов и сориентировавшись с направлением, я бросился в направлении звука. Бегать в джунглях, температура и влажность которых чуть ниже, чем в бане, крайне не рекомендуется. Организм быстро перегревается, и можно легко получить тепловой удар. Через 10 минут, чувствуя, что рискую потерять сознание, мне пришлось перейти на быстрый шаг. Никого. Я спугнул варагов, стаю бескрылых птиц, до одного старого и очень недовольного шестипалого ящера, очень похожего на варана, и только. Никаких детей. Что это было тогда? Галлюцинация? Или неведомое мне животное, птица или насекомое столь искусно имитирует человеческий смех? Сбавив темп, но не останавливаясь, я еще прошел немного вперед. Двигаясь зигзагами, искал следы. Хоть какие-нибудь доказательства того, что мне не померещилось. Безуспешно. Достав из кармана кубик жевательной резинки, содержащий адаптогены, тоники и утроенное количество солей, Я решил прекратить поиски и передохнуть. Стоило мне в изнеможении повалиться в папоротнике, как моя психика вновь сыграла со мной злую шутку. Из кустов с оранжевой листвой, так похожей на бамбук, вышел, бесшумно вышагивая по опавшей листве, волк. Обыкновенный земной волк. Вздыбив свою шерсть на загривке, он плотоядно оскалился, не испуская с меня взгляда своих янтарного цвета глаз. Это было настолько невероятно. В джунглях Кахаи встретить серого волка, вымершего на земле еще в прошлом веке, что я только в недоумении разинув рот, смотрел на приближающегося камня хищника, даже не пытаясь взяться за ружье. Галлюцинация. Другого объяснения появлению животного, которого и быть не могло на Кахай, у меня не оказалось. Нестерпимо зачесались руки вскинуть ружье и выстрелить в галлюцинацию. Многих усилий мне удалось держаться. Наконец, когда я в десятый раз, протерев глаза, собрался с духом встать и подойти ближе, волк исчез. Я выдохнул. Необходимо было отдышаться, прийти в себя, а главное — обдумать свои дальнейшие действия. Голос... ровный, даже чуть скучающий, произнесший у меня за спиной «Сильный зверь!» заставил меня подскочить на месте и вновь взяться за отставленное оружие. Наблюдая за галлюцинацией, я позволил кому-то незаметно приблизиться ко мне совсем близко. Следопыт, блин. Впрочем, я облегченно выдохнул, едва узнав того, кому принадлежит голос. За моей спиной на трухлявом бревне восседал шаман из деревни, в окрестностях которой я ошивался. С его фотом мне удалось ознакомиться в полете. Звали шамана Юэ, и он превосходно владел языком людей, тогда как я знал лишь примитивные и используемые в быту наречи туземцев. И как он сумел подкрасться ко мне так незаметно? Без ложной скромности я считал себя очень хорошим следопытом. Здравствуй, Юэ. Пусть твои годы будут долгими. Ты тоже его видел, Аматук? Аматук означал служителю культа, глашатой богов, коих в местном пантеоне было превеликое множество. Если он и удивился, что незнакомому ему чужаку известно его имя, то виду не подал. Вообще, после общения с землянами, местные, по-моему, разучились вообще чему-либо удивляться. Конечно. Дано одну и ту же галлюцинацию увидеть двоим людям. Вроде нет. Или да. А возможно ли, чтобы одну и ту же галлюцинацию видели одновременно землянин и житель далекой планеты из иной звездной системы? Меня зовут Алекс. Представился я, вспомнив о вежливости. Я охотник. Опиши мне о матук зверя, что ты только что видел. Шаман склонил голову на бок, знак непонимания. Ты хочешь добыть шкуру этого странного зверя? Не получится. То, что видел, на самом деле не существовало. Так значит, это была галлюцинация? Об этом только что мне сказала Матук. Тогда какого? Неужели массовый психоз? Иначе как объяснить появление групповой галлюцинации? Я упрямо повторил свою просьбу. Шаман отнекиваться не стал и удивительно точно описал увиденного мной волка, мимоходом удивившись густому шерстяному покрову хищника. На вопрос, не находился ли он в этот момент в состоянии транса охотника или медитации жреца, Аматук ответил отрицательно. Надежда, что шаман видел в трансе лишь то, что породил мой измученный жарой мозг, отпала. Аматук не врал. Он определенно видел то же, что и я. Туземцы вообще на редкость правдивы. Мне еще ни разу не удавалось подловить их на вранье. Нет, аматук, я не собираюсь охотиться на видения. Чуть запоздало ответил я Аматуку. Ловля призраков не мой удел, а твой шаман. Не знаешь, почему нам с тобой привиделся этот зверь? Животные, подобные ему, обитают. Обитали у меня на планете, далеко, очень далеко отсюда. Деревня, из которой был шаман, равно как и большинство других в окрестностях базы, имела довольно тесные контакты с людьми. Охотники часто ночевали в деревнях, Да ученые наведывались в деревне с завидно регулярностью. Туземцы давали материал лингвистам и этнографам, и сами в то же время получали многое от нас. И не только предметы материальной культуры, вроде синтетических тканей, пластиковой посуды и обработанного металла. Большинство из туземцев быстро и даже как-то играючи изучили язык людей. Знания, которыми делились ученые, в том числе о звездах, О том, откуда мы, люди, пришли, упали на благодатную почву. Поэтому мое утверждение об инопланетном происхождении зверя Аматука совсем не удивило. Шаман погладил свой узкий, украшенный алой татуировкой подбородок. «Это все зверь их. Я немедленно навострил уши. «Зверь пришел к нам из глубин леса». Он ходит кругами вокруг деревни. Ходит, выжидая. Выжидая чего? Шаман пожал плечами. Жест успешно усвоен у нас, землян. Одним только духом известно чего. Но в любом случае, дождавшись своего часа, он вновь уйдет. Пропадет в джунглях вновь на много лет. Вопрос, сколько беды он принесет на этот раз. Здесь не случайно. Пришел поймать его, страшного зверя их Я кивнул. Зверь их не был священным животным. Покушаться на его жизнь не грех. Он для местных жителей абсолютное зло, неизбежное и неотвратимое, воплощение самого ужасного страха. И охотника, который сразит или прогонит зверя, ждет большой почет. Если так, то тебе повезло, он рядом. Зверь, что приходит в ночи, тот, кто рождает ночные видения, страшные сны, кто вызывает видения во сне и наяву, кто рисует картины, которых нет, если ты пришел за ним, знай». Амату Юэ поднял глаза к небу, закатывая глаза. Сегодня ночью он придет в деревню, чтобы забрать несколько душ. Может быть, он заберет твою, Алекс-охотник, или мою?